Глава двадцать третья. в дворец. Место проживания цесаревича Александра. «Александр, ты наследник престола. Настанет время, когда тебе придется принять все бремя власти. Поверь мне, это тяжелая ноша». Император Николай сидел в кресле у камина. Его лицо освещалось колеблющимся пламенем. «Надеюсь, оно наступит не скоро, Ваше Величество», — с легкой улыбкой ответил Александр. «Нет, сын», — Николай перешел на более доверительный тон, — «ты знаешь, что на меня совершено два покушения, и только Божье провидение отвело руку убийцы. Поляки никогда не простят мне подавления восстания. Я лишил их многих привилегий в государственном устройстве». В дальнейшем предупреждаю тебя быть осторожным по отношению к ним. Александр, тебе необходимо верное и надежное окружение. Умные люди, которые могут помочь в управлении страной. И надо находить их уже сейчас. Император с недовольством покачал головой. К чему тебе граф Олевский или барон фон Ростен? Ничтожные пустые людишки, которые окружили тебя лестью и толкаются во дворце. Обрати внимание на этого Исаула. Мне подробно доложили о нем. Выходец из простонародья, но что-то в нем не так. Умен, талантлив во многом. Ознакомился со всеми докладными, предоставленными генералом Ледневым. Был изрядно удивлен. Чем отец? — заинтересовался Александр. — Его боевыми операциями, проведенными на Кавказе. Разумен и практичен в вопросах взаимодействия с местными черкесами. В его возрасте обладать столькими умениями. Вот что меня удивляет. 23 февраля ему назначена аудиенция. Пригласи его к себе, Александр, вместе с князем Долгоруким. Они очень дружны, и мниться мне в том, что князь так изменился, есть влияние Исаула. Павел просто в восторге от князя». и намеревается отправиться на Кавказ заслужить ордена и воинскую славу. «А почему бы и нет, папа? Пусть послужит при штабе командира Кавказского корпуса. Может быть, и меня отпустите посмотреть? Ознакомиться лично, как обстоят там дела?» — с надеждой спросил Александр. «Разрешить вам подобную поездку двоим одновременно неразумно. Я подумаю над этим». Утром девятнадцатого февраля в столовую зашел Саня. — Там какой-то даус явился, весь в шнурах золоченых. Вас спрашивает. Спустились в холл. Стоит капитан в парадном мундире, обвешанный адъютантскими шнурами, излишне толстыми. — Адъютант его императорского высочества цесаревича Александра, граф Олевский. — Вам на завтра в полдень назначена аудиенция, господа. — Прошу не опаздывать. Его императорское высочество не любит подобного. Вручил нам пакет и удалился. Гордый и величественный. Но князь дотанцевался. Смотрю на Саню и Андрея. — А чего мы, командир? — закосил Андрей под казачка. «Чего, — Чего-чего? Будете теперь плясать и услаждать взор его императорского высочества. — Все-таки интересно, с чего это Александр заинтересовался нами? «Не танцевать он нас приглашает, в самом деле», — задумался Андрей. Че думать? Завтра в полдень узнаем. Слушай, Андрей, а кто жена у Александра? Он ведь тоже недавно женился?» «Мария Александровна, Мария Гесенская. Я тоже не очень знаю ее, мельком видел на свадьбе. А она нам зачем?» «Так, на всякий случай. Она как Мара. Одинока ей в чужом городе». На следующий день нас встретил вчерашний даус с павлиним хвостом и, важно, провел в малую приемную к цесаревичу. Он встретил нас с Марией Александровной, очень молодой женщиной с бледным лицом. Сам Александр, старше меня на год, пытался казаться важным и величественным. Одетый в богато украшенную черкеску, он смотрелся вполне достойно. В десятилетнем возрасте император назначил Александра атаманом всех казачьих войск и иррегулярных формирований. Конечно, должность тогда была номинальной, а сейчас вполне реальной. — Здравия желаем, ваше императорское высочество! — Здравствуйте, господа! — Мария, ты будешь присутствовать? — спросил Александр на немецком. — Нет, дорогой, скучные разговоры про войну, — ответила ему цесаревна. «Простите, ваше императорское высочество, могу я преподнести Марии Александровне подарок?» Она с интересом посмотрела на меня. Я подошел к ней, сидящей в кресле, и преподнес пенал. Мария осторожно открыла, и у нее вырвался вскрик. «Майн гот, Александр, посмотри на это чудо! Никогда не видела чего-то подобного! Благодарю вас, господин офицер!» Она вдруг закашляла, прикрыв рот платком. «Простите, господа, Мария Александровна простыла и долго не может окончательно выздороветь». Внимательно посмотрел на нее. Она смутилась. «Насколько я помнил, умерла императрица Мария Александровна от чехотки туберкулеза». «Исаул, что-то не так?» — спросил Александр. Андрей тихонько пихнул меня, давая понять, что я слишком пялюсь на цесаревну. «Простите, ваше императорское высочество». Просто вспомнил, что в детстве, когда я сильно простыл и долго кашлял, отставной унтер, что проживал с нами, лечил меня. Батюшка приютил его, однополчанин. Он всегда говорил, что это нехорошая хворь. Ее лечить нужно сразу, а не то приведет к чехотке. И как он лечил вас? оживился Александр, потеряв свою важность и чопорность. Баня с парной, но это очень осторожно. Ноги всегда в тепле. и барсучий жир по чайной ложке две недели. Потом две отдыхать. И так три раза. И главное, жир не на огне вытапливать, а на водяной бане. Еще советовал три месяца в год проживать там, где сухо. Или в горах, как у нас на Кавказе. И минеральные воды, думаю, полезны будут. Самозабвенно врал я. Хотя советы мои полезные. Слышал про соляные комнаты, но это малоизвестная для меня тема. Про антибиотики не знаю практически ничего. Чем раньше лечение начать, тем больше пользы. Если запустить, то потом тяжелее выхаживать. И как лечение, господин Исаул? Как видите, жив-здоров. Чего я вам желаю, ваше императорское высочество. Прислушайтесь к моим советам. Можно чай с малиной. Молоко сильно теплое с медом. Жир не очень приятен, но польза от него большая. Петербургская погода, особенно осень и весна, нежелательна для ее высочества. В крайнем случае, у теплого моря на юге Италии. — И откуда такие обширные познания в лекарском деле? — спросил Александр. — Слушал внимательно, сопоставлял сведения, обдумал и сделал выводы ваше императорское высочество. Не пренебрегайте моими советами. Мария Александровна молода, и организму будет легче справиться с недугом. Мы попрощались с Марией Александровной, которая покинула нас. А теперь, господин Ясаул, прошу вас рассказать мне все о вашей сотне. Подробно. Мы с Андреем долго рассказывали о своем подразделении. Александр с большим интересом слушал, часто перебивая и прося развернуть некоторые интересные для него моменты. Беседовали до четырех часов. Потом нас пригласили на обед. «Петр Алексеевич». «Ваши казаки-сопровождение умеют делать все, о чем вы рассказывали?» «Конечно, ваше высочество!» Александр разрешил мне так обращаться к нему. «Поедемте к казакам в казармы. У них там тир есть. Только нам нужно заехать к князю, переодеться и взять снаряжение и оружие». Казаки встретили нас очень доброжелательно и предоставили место в тире. Мы продемонстрировали стрельбу на точность, быстроту, из ружей и пистолетов. Самый плохой результат — край сантиметрового круга. Казаки из своего оружия отстрелялись на троечку. Потом все командиры вместе с Александром попробовали наше оружие. Признали удобство и скорострельность. Особенно казакам понравились пистолеты. Предложил поединки на кулачках с бойцами. Пострамили всех лучших кулачников полка. Паша показал на живой бой. Впечатления произвели серьезное, особенно на Александра. Когда я проводил рукопашные поединки с желающими, князь подробно объяснял Александру, что мы только именуемся пластунами, а по сути мы совершенно другое формирование. Возможности наши намного больше и шире, чем у пластунов, что показали бои, проведенные сотней. Александр пробовал фехтовать с Андреем, но у него плохо получилось. Пробовали и другие казаки с бойцами, но все проиграли, бурно возмущаясь нашими подлыми приемами, нехотя признавая их эффективность. В конце насыщенного вечера, когда мы поужинали в полку, казаки упросили спеть. — Да, господа, я все посмеивался над Павлом, когда он восторгался Андреем и его казаками. — Действительно, есть чему удивляться и над чем подумать. — Надеюсь, мы еще не раз увидимся с вами. Вечером, когда мы с Андреем сидели в восточной комнате, пришел Саня. «Дозволь, командир. А давай завтра заготовим пулову, и шашлыков Аслан наделает». «Хорошая идея, командир. Давай завтра с утра и начнем». «Так нет ничего», — попытался спрыгнуть я. «Как нет? Мы уже все достали. Котел большой есть. Сава с Иркеном сарацинского зерна у персов нашли. И даже травы в мешочке дали. Аслан мясо накупил». «Цельного барашка!» «Есть все, командир, ты только вари!» «Ладно, уговорили. Сдался я». С утра, помолясь, приступил к священнодействию. Ада и Женя были на подхвате, выполняя мои указания. Я весь ушел в процесс. По всей кухне распространился запах почти готового плова. Повар князя внимательно наблюдал за моими действиями. Я, конечно, не мастер по приготовлению плова, да и котел медный, но ничего, на мой взгляд, получилось на твердую четверку. Нашинковал лука, замариновал его уксусом вместо салата. В комнате уже накрыли стол, как объявился его императорское высочество великий князь Павел. — А чего это вы тут делаете? Пришлось срочно перестраиваться. Я подумал немного и махнул рукой. — Приперся на халяву, еще прогибайся тут. — Не буду халуйствовать, а там будь что будет. — Давай, ваше высочество, снимай мундир. — Зачем, Петр Алексеевич? — Плов будем кушать, шашлык, испачкаешься весь. Павел снял мундир, сел за стол и с интересом наблюдал за нами. Кушать решили втроем. Обслуживали нас Аслан и Аркен. Аслан занес блюдо с пловом. — Князь! «Тут Корнет пришел, командира спрашивает». «Зови, раз пришел», — грустно вздохнул Андрей. Приперся Корнет Лермонтов. При полном гусарском парадном прикиде — красавец. Зашел, увидел нас без мундиров, в рубахах, и когда узнал Павла, совсем растерялся. «Простите, господа, я, наверное, не вовремя». Встаю и подхожу к нему. «Миша, не смущайся». «Давай снимай свою сбрую и остальное барахло. Садись кушать с нами. Мы еще детям своим рассказывать будем, что с самим Лермонтовым за одним столом сидели и шашлык кушали. И не надо улыбаться, ваше высочество. Попомните мои слова». Помог смущенному Михаилу снять гусарские атрибуты и усадил за стол. Что сказать? Смущенный поэт и смеющийся его высочество недолго стеснялись. Так налегли на плов... Пришлось приносить добавки. Думал, на шашлык места в желудках не хватит. Ошибся. Съели, запивая вином. Наелись так, что разговаривать не было сил. — Очень вкусно, господа. Не пробовал подобную пищу. Сказал немного захмелевший Миша. — Петр Алексеевич, это кавказское блюдо? — спросил Павел. — Не совсем, ваше высочество. Скорее, восточное. Азия, Турция, Персия. «Сарацинское зерно там в большом употреблении». «Оставьте, Петр Алексеевич. Когда мы одни, можете называть меня Павел Николаевич». «Даже так?» «Признак доверия и дружеского расположения», — подумал я. А с убрали со стола и принесли чай. Мы полулежали, подложив под бок подушки. «Очень удобно и хорошо, господа», — с удовлетворением заметил Миша. «Только спать тянет». Мы все рассмеялись, прогоняя сонливость. «Скажите, Петр Алексеевич, а я могу служить вашей сотне?» «В принципе, можете, если пройдете соответствующую подготовку. Неизвестно, сможете ли пройти ее». «Князь Андрей прошел?» «Почему я не смогу?» «Верно, прошел. Вы спросите у него, чего это стоило ему? Если вы будете среди нас, мы не сможем нормально воевать». «Это почему?» «Понимаете, Павел Николаевич, мы будем думать не о том, как воевать, а о том, как бы с вами ничего не случилось. Вы сын императора, второй в очереди престола наследия, и я не вижу смысла в вашей службе в сотне. Вы предназначены для великих дел, Павел Николаевич. Наша сотня участвует в рисковых операциях, и вероятность гибели крайне высока. Но вы же смогли выйти из всех передряг с малыми потерями». Долгая подготовка, тщательное обучение каждого бойца и немного удачи спасают нас от больших потерь. Конечно, хорошее вооружение, оснащение и разумное командование сотней. Мы слишком мелкое формирование для вас. Вам лучше послужить какое-то время при штабе корпуса. Там масштабы другие, более соответствующие вашему званию. Поверьте, Павел Николаевич, грамотное командование — залог успеха. А этого нам, увы... Часто не хватает.